Глава 15 Никаких секретов. Место, куда привел меня Сокх, было строгим, приличным и скучным. Совсем не то же самое, что нравится Клариссе, и было симпатично мне. Окна, наглухо забранные тяжелыми шторами, не пропускали ни капли света. Зато по всему залу сияли низкие двухъярусные люстры. К столу, накрытому темно-синей скатертью, нас провел официант с лицом несчастного человека, вынужденного питаться исключительно лимонами. Стулья здесь тоже были темными. как и салфетки, и тарелки, и даже бокалы в этом ресторане были из непрозрачного черного стекла. На посуде брызгами роскоши поблескивали золотые капли восхитительно небрежного оформления. «Мы тут правда сможем пообедать?» — спросила я, понизив голос. «Такое ощущение, что в этом месте либо ужинают, либо проводят какие-нибудь запрещенные мессы». «Никогда раньше я так не жалела, что надела белую рубашку». Она была новая, свежая и почти светилась в этой искусственной темноте. Единственное, что радовало, — мое веселое пальто осталось в гардеробе. В нем бы я сейчас смотрелась еще нелепее. Я обратил внимание, вам было некомфортно в лечебнице. Посчитал, что это из-за белого цвета. Сок осмотрелся. И решил, что здесь вам должно понравиться. Это потому, что я некроман, да? Вот уж не думала, что вы подвержены влиянию стереотипов. «В вашем гардеробе преобладают черные цвета», — сказал он, взяв в руки меню в увесистой кожаной папке. «Вы превратили свой кабинет в темный склеп. У меня были все основания полагаться на стереотипы. Черный — практичный цвет, а кабинет — лицо некроманта, я должна поддерживать свой статус. И я не то чтобы не люблю белый цвет, я всего лишь на дух не переношу лечебницы». «Мы можем уйти». Я представила, как мы сейчас встаем и покидаем это неуютное место, так ничего и не заказав. как из темноты за нами одобрительно следят местные завсегдатые, мне сделалось не по себе. «Если меня здесь накормят, то я остаюсь», — сказала я, раскрывая меню. Бумага в черной кожаной папке тоже оказалась черной. Ну, кто б сомневался. Меню в основном состояло из мяса. Самым популярным, если верить первой странице, был стейк слабой прожарки. Потом шел сет из сырой рыбы. И какое-то совершенно невероятное блюдо из сырого фарша. «Слушайте, я, конечно, голодна, но, пожалуй, не до такой степени, чтобы есть местные деликатесы». «Хм...» <свят> — задумчиво отозвался Сок. Ему-то было все равно, он состоял насколько это там процентов из огня, его могла и не волновать неготовность блюда. Спустя три страницы и бесчисленное количество потрясений, я, наконец, смогла выбрать что-то достаточно безопасное. Выражение лица официанта мне больше не казалось странным. Ему каждый день приходилось наблюдать, как посетители едят местные изыски. «Что ж, пока готовят наш заказ, я готов ответить на ваши вопросы», — произнес сок откинувшись на спинку стула. «Ему было хорошо. Его сюртук очень удачно сливался с наползающей со всех сторон темнотой. выделялось здесь только я!» «Вам что-нибудь показалось странным в семье Джихонов?» «За исключение враждебных отношений между Ашером и его мачехой?» — уточнил он, а после моего кивка добавил. «Ровным счетом ничего». Ашер и много времени проводил в столице, а в свои короткие визиты старался игнорировать мачеху. «У него были здесь друзья?» Сок задумался. Ходили слухи, что, уехав в столицу, он стал несколько... высокомерен и оборвался связи с наследниками аристократических семей, живущих в Кеменске. «То есть в городе сейчас нет никого, с кем он мог бы поделиться своими мыслями или переживаниями?» — заключила я. «Я не был бы так категоричен. Среди аристократии таких нет, но Ашер часто бывал в конторе отца. Возможно, с кем-нибудь из рабочих у него были достаточно доверительные отношения. Но ведь его называли высокомерным. Лишь потому, что он не желал общаться с людьми своего круга. Скажите, Иса, Ашер показался вам надменным или заносчивым? Это ничего не значит. Когда мы встретились, он даже имени своего не помнил. И все же, — настаивал сок, Он показался мне потерянным и несчастным. И первое время очень сильно раздражающим. Официант вынырнул из темноты неожиданно, скупо улыбнулся, заметив, как я схватилась за нож, и заказ подал сначала градоправителю. Когда мы вновь оказались одни, Сок сказал: "На днях навестим контору Джихона Брукса, побеседуем с персоналом, пока лорды находятся за городом. А когда вернуться, побеседуем и с ними". Добавила я рассеянно, пытаясь решить, как подступиться к горке из риса и овощей, что возвышалось на моей тарелке. Поверх покоилось едва поджаренное яйцо, и я совершенно не представляла, что мне с этим нужно делать. Думаю, теперь мы можем обсудить другой, не менее важный вопрос. Это какой? Без энтузиазма уточнила я. Ничего полезного сок, как выяснилось, не знал. Причину вашей неприязни. и Я перестала выковыривать рис из-под яйца. «Вы серьезно?» «Абсолютно. Мы должны разобраться в этой проблеме для нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества. Для вас важно узнать, кто виновен в смерти Ашера. Для меня? Кто так нагло убивает горожан, за которых я несу ответственность?» «Значит...» — прищурилась я. «Если я все объясню, то вы в свою очередь расскажете, почему такой огне опасный и почему вас сюда сослали?» Сокх какое-то время раздумывал. Обмен получался неравноценный, но он все равно согласился. Это оказалось проще, чем я думала. Мне всего лишь нужно было несколько секунд на то, чтобы собраться с силами и спокойным, ни разу не дрогнувшим голосом произнести. Всё дело в том, господин городоправитель, что непрофессионализм кого-то из ваших родственников стоил моему отцу всего. Соках нахмурился. Поподробнее, будьте добры, кто именно виноват и в чем? «Я не знаю его имени, тогда я была недостаточно взрослой, чтобы интересоваться людьми, приходившими в наш дом. А потом...» «Потом это стало запрещенной темой. Отец не хотел вспоминать прошлое». «Неважно. Единственное, что я помню, у него были просто поразительные бакенбарды, и он хотел выкупить дело отца». «Дядя», — пробормотал Сокх, — «похоже на него. Так что же произошло?» «Мой отец неудачно вложился и оказался в шаге от банкротства. Тогда ваш дядя к нам и пришел. Не знаю, какую сумму он предложил, но, видимо, довольно приличную, потому что тем же вечером отец подписал оставленные ему документы. Но прежде чем заключить договор, он хотел попробовать что-то еще. Что именно, я так и не смогла узнать, потому что отцу не дали этого сделать. Моя... мать выкрала документы и обменяла их на деньги. Ваш дядя позволил себе заключить договор не с хозяином дела, а с его женой». С женщиной, у которой из достоинства была разве что привлекательная внешность. Она забрала деньги и сбежала той же ночью. «Не думаю, что дядя сделал это из злого умысла. В нашей семье женщины работают наравне с мужчинами. Они заключают или расторгают сделки. И если ваша мать принесла документы, подписанные владельцем, это не вызвало бы ни у кого подозрений». Он помолчал и негромко, извиняющимся тоном, произнес. «Мне жаль, что так получилось». «Ага». Случилось то, чего я опасалась. Меня начали жалеть. Я планировала пристыдить Сокаха, обвинить, может даже разозлить. Меня бы устроило все, только не жалость. Но раз со мной разобрались, давайте теперь вы. Расскажите свою историю. Я понимаю, что вы не хотите об этом говорить. Вот и давайте сменим тему. Соках меня не услышал. Но я должен знать, есть ли хоть какой-то шанс, что ваши ко мне отношения изменится Я стараюсь, ладно? И даже делаю успехи. Сложно было вспомнить, когда я в последний раз оказывалась в настолько смущающей ситуации. Я же вроде обвинять собиралась, а такое ощущение, будто только что жаловалась. Мне не нравилось это чувство. Оно делало меня не той, кем я хотела быть. Хорошо. Я приму этот ответ. Медленно проговорил Сок. Аппетит пропал. Я выбрала из меню самое безопасное блюдо, и даже могла бы его съесть, но больше не хотела. Городоправитель решил рискнуть и выбрал стейк. Я видела, как влажно блестит красноватое мясо в разрезе. Ваша очередь, — напомнила ему. Моя история довольно банальна. Признался Сокх, отложив приборы в сторону и потянулся к бокалу. Я только окончил военный лицей, когда Аланы попытались продвинуть границы на нашу территорию. Хотели присвоить янтарную дорогу, чтобы контролировать наши торговые пути и получить проход к морю. Но из-за того, что аланов нет магов, только шаманы их довольно быстро разбили. Охотно отозвалась я. Нам об этом в Академии рассказывали. Самая короткая война в нашей истории, длившаяся всего месяц. Сокх кивнул. «Шаманы», — повторил он. «Маги их почему-то недооценивают. Однако же именно один из них уничтожил мой контроль. В одной из коротких стычек я попал под воздействие шамана». «Сколько не думал об этом, не могу понять, что тогда произошло». Итогом стала серьезная рана и проблемы с магией. «Вас ранили?» «Интерес мой оказался слишком откровенным и позабавил городоправителя». «И довольно серьезно», — с улыбкой подтвердил он. «Я был уверен, что погибну. Но, как видите, мне повезло выжить. Хотя стихия после того случая перестала слушаться меня в полной мере. Наша связь оказалась нарушена». И я уверен, виной всему сила шамана. Я видела, как его рука непроизвольно потянулась к кармашку жилета, туда, где хранился пузырек с таблетками. Окончание войны я встречал в лазарете, в подавляющих магию наручниках. Подождите, но ведь война была 13 лет назад, а в Кеменско вас сослали три года назад. Хм, вы решили меня наказали за то, что я утратил контроль над силой на войне? Вовсе нет. Первое время меня пытались исцелить. Маги, врачи, алхимики. Меня изучали все. И единственным результатом их исследований стали эти пилюли. Он похлопал ладонью по карману. Они возвращают мне контроль над стихией и позволяют полноценно жить. «Тогда за что вас сюда сослали?» «Из-за поджога», — ответил он, глядя на меня. «А поподробнее?» Думаю, для начала нужно сообщить, что до переезда сюда я собирался жениться. На дочери одного весьма почтенного промышленника. Перед свадьбой я несколько дней почти не спал и забывал принимать таблетки. Пытался уладить все дела, прежде чем войти в семью моего будущего делового партнера. Сог вздохнул, как мне показалось, с сожалением. Я был нестабилен и, вероятно, неудачлив, так как решил нанести незапланированный визит своей невесте в не самый подходящий момент. «Вы ее сожгли?» — едва слышно спросила я, чем очень его оскорбило. Никто не пострадал. Хотя восстановление дома обошлось в приличную сумму. Это был брак по договоренности. Я не любил ее и знал, что она не любит меня. Но все же не обрадовался, узнав об измене. Это объясняло, почему сок в карете чуть не загорелся. Ночью выспаться ему не удалось, и таблетки, видимо, он опять забыл выпить. Ничему-то его жизнь не учат. Тогда почему вас все же сослали сюда? Спросила я. Никто не пострадал, убытки, как я понимаю, вы возместили. Все просто. Замять дело не удалось, появились слухи, которые могли создать большие проблемы нашему делу. Отец решил выслать меня из столицы, пока эта неприятность не забудется. Ну, прошло три года, а вы все еще здесь. Сук хмыкнул. Думаю, я мог вернуться, будь у меня такое желание. Но его нет. Здесь спокойно. Он запнулся и добавил раньше, чем я успела сказать какую-нибудь гадость. Было. Знаете что? Я аккуратно разгладила складку на черной салфетке. Вы все же удачное место выбрали для откровений. Подходящая атмосфера, чтобы вспоминать о прошлом. Был рад угодить. И у меня к вам одна просьба. Вы, пожалуйста, больше не забывайте свои таблеточки пить и отдыхайте побольше. Не повторяйте былые ошибки. Сок пообещал, делал эти чудодейственные таблетки для него местный алхимик, и проблем с тем, чтобы их достать не было. Что меня успокоило.